12. Чем ещё заняться, когда тебя кидает то в жар, то в холод, а при малейшей попытке подняться кидает обратно на кровать? Читать, разумеется. «Моя Амелия» — так назывался новый роман «Мелис Даскер», который я купила перед отъездом из Ингерии, но к которому так и не притронулась. Как-то не до того было. Зато сейчас книга пошла хорошо. Дочь графа, свободолюбивая дальше некуда, должна вот-вот выйти замуж за ужасного негодяя. Её отец смотрит на будущего зятя сквозь пальцы, потому что тот безмерно богат, а они почти разорены. На последнем балу сезона Амелия встречает мужчину после долгих странствий, вернувшегося на родину. Этот человек замкнут холоден и жесток, как убитый временем матрас, но совершенно точно растает от её невероятного обаяния. Конечно же, поначалу они станут изводить друг друга, потом он поймёт, какое счастье ему досталось, и в конце у них всё будет замечательно до да сахарно-зубовного скрежета. Мне почему-то стало стыдно, настолько, что даже книгу отложила. Кажется, я становлюсь циничной, старой, уже не девой. Надо бы попробовать встать, что ли. Чем верховный не шутит, может, мне уже получше? Получше было сомнительно, но сейчас хотя бы не шатало. И я всё-таки дотащилась до зеркала. «Да, страшнее было только после нападения Эрика, и то ещё это как посмотреть. В Энгерии леди полагается быть аристократически бледной, но не настолько же. Ещё чуть-чуть, и я просвечиваться начну», представляя на всеобщее обозрение подробности анатомии. Вглядывалась в отражение, отмечая проступившие под кожей сосуды, когда глаза заволокло смоляной тьмой. Стремительно, как под порывами ветра, грозовые тучи набегают на небо. От неожиданности отпрянула не веря увиденному. «Миледи». Дверь приоткрылась, в комнату скользнула Мэри, и я еле успела отвернуться. «Скоро обед. Мариса спрашивает, вы спуститесь в столовую или подать вам в комнату?» При одной мысли о том, что нужно что-то проглотить, желудок сжался, а в глазах потемнело. Хотя, может, потемнело от чего-то ещё. Я не уточняла. Просто снова бросила в дрожь, а тело пронзила такая острая боль, что я прикусила губу до крови и вцепилась в спинку стула. Слава всевидящему, завтрак благополучно проспала, потому что ночью снова стало плохо. Внутренностью будь-то вымочили в ледяной воде и скручивали в тугой узел. Я выла в подушку и мечтала только о том, чтобы потерять сознание, но, видимо, предел обмороков исчерпала вчера, когда пришла в себя на руках у Ивара прямо в поле. Отговорилась тем, что со мной такое иногда бывает. И он, кажется, даже поверил. Или решил не уточнять, благо, что я женщина. Вот только что произошло на самом деле. Когда второй раз скрутила врагалик, я первым делом подумала об Андре. Но спустя несколько запоминающихся часов замерзания изнутри, решительно отмела эту версию. В прошлый раз у меня точно такого не было. Просто дёргала браслет. Предположим даже, что наша связь самую капельку усилилась. Но если мужу плохо, при тут магия смерти? Украткой взглянула в зеркало, глаза уже были нормальными. Выдохнула, повернулась к Мэри. «Пожалуй, лучше спущусь». Что толку сидеть в комнате и предаваться невесёлым мыслям? Так хоть получится отвлечься ненадолго. К тому же я ещё с Жеромом собиралась поговорить по поводу постоянного сопровождения. «Как вы себя чувствуете?» «Не очень». Лгать не стала, потому что видела себя в зеркале. Золото браслета померкло, вплетающиеся в него чёрные прожилки жгли кожу. Мэри понимающе вздохнула. «Для всех я отлёживалась по причине женского недуга. На самом деле мне было по-настоящему страшно. Вчера я едва не выпустила в мир глубинную тьму, едва перехватила нити, когда они потянулись к вару. Случись ей его коснуться, выпила бы на месте, а если бы прорвалась дальше, уничтожила бы всё живое, до чего дотянусь. Обошлось. Но что же всё-таки произошло? Ведь я умела контролировать магию, училась этому с детства». Да и во время отдыха на океане постоянно ныряла за грань, чтобы совершенствовать боевые заклинания и ловушки. Но ничего такого не случалось. Может, всё-таки позвать целителя? Не стоит. Не хватало ещё, чтобы целитель почувствовал уровень моей силы и догадался, что она почти вырвалась из-под контроля. Лучше помоги одеться. Если буду продолжать отлёживаться и думать то, что думается, легче мне от этого не станет. А вот свежий воздух очень даже может помочь. Или книги... «Хотя в доме мужа не наблюдается ничего толкового. Как же мне сейчас не хватает родной библиотеки? Там наверняка нашлось бы что-нибудь, чтобы я могла разобраться в случившемся. Ладно, справедливости ради, забытый в гостиной двухтомник меня заинтриговал. В мортонхейме такого не было». Устроившись за невысоким туалетным столиком с резными ножками, честно старалась сидеть прямо, пока Мэри делала из «Призрака леди». Что-то получилось, что-то не очень, но затянутый туго корсет мигом привёл в чувство, заставив встрепенуться. Всегда справлялась, и сейчас справлюсь. Наверное, просто так совпало. Стало плохо. Голова закружилась, а тьма почувствовала слабину и устремилась в мир, заодно потянула из меня силы. Осталось только надеяться, что приступ больше не повторится. «Передай же Рому, что я приглашаю его присоединиться ко мне за обедом. Пусть устроит так, чтобы нас не беспокоили». «Тогда никто ничего не узнает». Мэри как раз заканчивала с прической, рука у неё сорвалась, непослушная прядь воспользовалась этим и мигом скользнула на шею. «Простите, миледи». Матушка рухнула бы в приторный обморок, если бы я позвала за стол Барнса. Обедать с прислугой — ужас, мавитон, конец света. На выбор. Но здесь обмороки вроде никому не грозят. Или грозят. Я вгляделась в лицо камеристки. Мэри подхватила выбившиеся из прически волосы и вернулась к своему занятию. Судя по тому, как стремительно её лицо заливала краска, вряд ли это имело отношение к изъянам в моём воспитании. Пронзительно светлокожая, как большинство белокурых особ, она вспыхнула от корней волос, шея под белоснежным воротником пошла красными пятнами. «Всё хорошо?» «Всё в порядке, миледи». Мэри прятала взгляд, я же упорно пыталась его поймать. Камеристка была безукоризненно пунктуальна, исполнительна и аккуратна. Меня поразили её преданность и отвага после того, что нам пришлось пережить вместе во время нападения Эрика. Она отказалась просить расчёт и согласилась остаться со мной. Но когда речь заходила о Жероме, с ней творилось что-то невероятное. Всё валилось из рук, разве что заикаться не начинала. И... Хм. Началось это как раз после того, как он спас ей жизнь, а Мэри за ним ухаживала. Ой. Наверное, если бы я поменьше думала о задании, то заметила бы гораздо раньше. Зато теперь становилось понятно, почему камеристка с такой радостью приняла новость о переезде в Валею. Вот только романа между этими двумя ещё не хватало для полного счастья. Теперь уже я вцепилась в её лицо взглядом, как пиранья в ногу неосторожного купальщика. Но Мэри уже пришла в себя, с независимым видом закрепила волосы и отступила назад, любуясь высоко поднятыми локонами, прикрывающими шею. Не спрашивать же было напрямую, поэтому я просто поблагодарила и спустилась вниз гораздо медленнее, повторяя свой путь ледяной ладонью то по стеночке, то по перилам. Временами начинало казаться, что пол вот-вот уйдёт из-под ног, а перед глазами мелькали спутанные вязкие нити глубинной тьмы. Тогда я останавливалась, выравнивала дыхание и двигалась дальше, пока не доползла до столовой, чтобы в дверях столкнуться с Марисой. Экономка окинула меня ледяным взглядом, Я не вмерзла в пол только по счастливой случайности. Впрочем, по сравнению со вчерашним, когда Ивар втащил меня в дом, это был мягкий взгляд, исполненный дружелюбия. И не побоюсь этого слова — любви. «Добрый день, графиня!» Судя по её интонациям, день уродился не просто злым, а прямо-таки озверевшим. «Добрый день, мадам Ильес!» Она подхватила юбки и собиралась было пройти мимо, но я преградила ей путь. Такие вопросы лучше решать сразу, пока они не перезрели и не свалились тебе на голову. Больно не будет, а вот обтекать придётся. Чем я вам не угодила? Я вас не понимаю. Взгляд держит в упор, прямой, сильный, но губы плотно сжаты. Так же, как и пальцы на платье. Всё вы прекрасно понимаете, Мариса. С самого первого дня в этом доме вы смотрите на меня, как на врага. Круглое и добродушное, в общем-то, лицо дёрнулось, уголок губ пополз наверх, Крылья носа задрожали, но потом она взяла себя в руки. «Хотите знать? Замечательно. Вы жестокая женщина, жестокая и неблагодарная». Приплыли. На лодочке сквозь камыши, под кваканье лягушек. «Из-за вас граф вернулся другим человеком. Из-за вас он превратился в собственную тень. Но вам этого показалось мало. Вы никак не успокоитесь. Устроили скандал в столице, а теперь принимаете ухажёра прямо в доме». «Если бы было куда сесть, я бы села» и попутно рассказала ей о том, что граф вернулся таким, потому что поломались все его долго вынашиваемые и тщательно оберегаемые планы, что это он приволок в оперу «Небесную вдовушку», а заодно объяснила бы, что с Иваром нас не связывает ничего, кроме человека, о котором даже вспоминать неприятно. Как здорово было бы рассказать обо всём, но, разумеется, такой роскоши я себе позволить не могла, поэтому просто вздёрнула голову и холодно, ещё холоднее, чем сейчас было внутри, ответила. «Вы забываетесь». «Может быть». Теперь мадам Ильес уже не сдерживалась. «Можете меня уволить, потому что теперь вы здесь вроде как хозяйка, но моего мнения это не изменит. Позвольте пройти». Она не толкнула меня только потому, что я вовремя отступила в сторону. Пронеслась быстрее стрелы за мимо крохотной станции и скрылась за поворотом. Я подавила детское желание показать ей вслед язык. Потёрла снова начинающие ныть виски и шагнула в столовую, где с облегчением рухнула на любезно отодвинутый жеромом стул. От запахов специй, пряностей и густого наваристого бульона затошнило, но я всё-таки подвинула к себе супницу и открыла крышку. «Заприте дверь. Нужно было начинать очередной приятный разговор, но я не знала с чего». В голове мутилось, пальцы снова стали ледяными и дрожали. Взгляд метнулся от лёгких голубых портьер по отделки отделке стен, От диванчика к столику у окна бессмысленно скользнул по подсвечникам, букетику оламьены в вазе и снова уткнулся в тарелку. Она двигалась, то есть плавала в густом скользком тумане, туда-сюда, вместе с приборами и салфеткой. Надеюсь, эта попытка геройства не обойдётся мне слишком дорого. Мэри сказала, вы хотели меня видеть. Жером ждал, поэтому я зачерпнула суп и поднесла ложку к губам. Мы приступили к обеду, точнее, приступил он. Похоже, совсем не смущаясь такому вниманию. Я же смотрела на блюдо с морковкой, окружённое луковыми колечками и запечённый с чесноком хлеб. Тело мелко дрожало, точно меня захлестнуло мёртвой удавкой. Я хочу знать, почему за мной следят. Жиром замер и потемнел лицом. «Об этом вам лучше спросить графа». «Я спрашиваю тебя». «Я не стану говорить с вами об этом, миледи». Он упрямо наклонил голову и снова принялся за еду. А у меня на глазах грань стёрла цвета, чтобы спустя миг снова выплюнуть в мир. Внутри всё клокотало от тщательно сдерживаемой ярости. Я нырнула во тьму, окунулась в неё, как в мёртвое озеро с головой, и снова оказалась на поверхности. Судорожно втянула воздух. «Вы не имеете права так со мной обращаться. Я не ваша пленница». Жером промолчал. «Смотри на меня. Отвечай». Я повысила голос самую капельку, но он разорвал тишину, как удар хлыста. Коммердинер мужа ответил мне жёстким взглядом. «Приказ графа, леди чтобы вы себе не навредили, особенно после того, что вы натворили в Легенбурге». «Натворила? Я?» «Какая трогательная забота, верховные её дери!» Магия взорвалась внутри калейдоскопом тьмы. Чёрные льдины плавали перед глазами, удушающие нити тянулись своими щупальцами, оплетая тело, разрывая одежду в клочья. Я вцепилась в стол побелевшими пальцами, задыхаясь от переполнявшей меня мощи. Никогда раньше не испытывала ничего подобного. Она сочилась сквозь поры и текла в мир. Я видела тлеющую скатерть, чёрные точки побежали по столовому серебру, супница взорвалась в крошку, кожу обожгло. Я не двигалась с места, но расползающаяся от меня тьма пожирала дерево, оставляя за собой осыпающийся под ноги пепел. Жаром вскочил из-за стола, и тьма стремилась к нему, захлестнулась удавкой на шее. «Всевидящий нет!» Я потянула её назад, беснующиеся смертоносные потоки, рвущиеся сквозь меня. Толкнула назад, запирая в себе, и словно окунулась в огонь с головой. Ледяное пламя пожирало изнутри, я рухнула на колени, рот заполнил солоноватый привкус крови. «О, нет-нет-нет, да что же это такое?» Строчки из письма отца мельтешили перед глазами. Даже он опасался меня. Вильям Бего, сильнейший маг, совладавший древней магией Армалов, боялся, что не сумеет удержать тьму собственной дочери. Он боялся чего-то подобного? И что тогда говорить обо мне самой? Перед глазами мелькнула смазанная картинка. Я совсем маленькая в подземелье Мортенхейма, падаю в развершуюся пропасть. А тьма вырывается из раскинутых в стороны рук, течёт по полу и по стенам. Воспоминания, которые милосердно стёрли годы или шок От того, что довелось пережить в детстве Я не могу позволить этому повториться Если это случится сейчас, в доме никто не выживет Всевидящий миледи! Не трогай меня! Я вскинула руку, и Жером остановился, точно упёрся в невидимую стену Успокоиться, как учил отец Перекрыть связь, отрезать себя от тьмы Вот только она отказывалась отступать запертая в хрупком сосуде моего тела, бесновалась внутри, выжигала, сводила с ума. На этот раз я не теряла сознания. Никогда меня несли по лестнице, никогда жером кричал на высыпавших отовсюду слуг, и те прятались, как мыши, завидевшие кошку. Лица, лица, лица, бесконечные лица, бледные, в пепельно-чёрной дымке. Под пальцами жалобно треснула простыня. По сравнению с моей кожей подушка казалась нагретым кирпичом. Запястье словно скрутило проволокой, и тьма отхлынула. Не попятилась, как признающий поражение волк, просто отступила с шипением, как змея, уползающая за камень, готовая напасть в любой миг. Я судорожно вздохнула и зажмурилась. «Миледи, что мне сделать?» «Ничего. Ты ничего не сможешь сделать», — хотела ответить я, но из горла вырвался сдавленный хрип. Образы родных были размытыми и далёкими, Я тянулась к ним в тщетной попытке зацепиться за жизнь. Винсент — строгий, со сдвинутыми бровями, молчаливый, сдержанный, жестокий, такой родной. Матушка с поджатыми губами и королевской осанкой, за что-то отчитывающая сестру. Лави, милая Лави, украдкой подмигивающая Луизе. Жена брата. Снова скрутила болью так, что тело выгнулось дугой. «Я справлюсь, смогу, остановлю». Огонь локонов Луизы мелькнул и погас во тьме. Даже надрывный рёв луни отголосками памяти, звучащей в ушах, и демона доносились, как через подушку. Глаза кололо насыпанным под веки льдом, но из темноты вдруг отчетливо проступил образ, который я всеми силами старалась забыть. Медовые волосы, ослепительное сияние мглы. Липкий пот разъедал кожу. Короткое имя дурманящим противоядием пекло губы, не смея вырваться в мир. Анри, Анри, Анри. Тишина. Боль отхлынула, я снова могла дышать. Тяжело, как выброшенная на берег рыба. Открыла глаза, но красок уже не видела. Только грань, затянувшую реальность, только призрачно-бледное лицо Жерома. Значит, следующий приступ не за горами. И он будет ещё сильнее. Что, если я не смогу удержать смерть?